Пятница, 2 ноября. 25 недель и 5 дней. Первое. Производители шоколада и пирожных в это время года. Почему я не могу купить ничего без долбанного призрака на обёртке или зелёной слизи внутри? Второе. Люди, которые говорят, что я расцвела, в то время как я чувствую себя так, будто меня с открытым ртом протащили по канализационной трубе. Третье. Семейка моделей по фамилии Хадид. Пережила Хэллоуин. Обошлось всего несколькими детьми, которые приходили требовать конфет. Элейн предусмотрительно купила ведро леденцов на палочке, чтобы я их всем раздавала, хотя она и не поддерживает этот праздник. Ребёнок Дракула с псориазом задел мою руку, когда я протянула ему ведро. Бррр. До сих пор чувствую себя грязной». Одна из мамаш-блогеров, мамина радость, сегодня с утра до небес расхваливала пережитый ею опыт лотосовых родов и писала о том, как она теперь просветлилась. Она похоронила свою плаценту под деревом рядом с домом. Тошнит. Её лучшая подружка по имени Календула, ну а как? Закатила вечеринку, где угощала гостей собственной плацентой, приготовленной, чтоб не провалиться, по-строгановски. Другая женщина, не помню, как зовут, но там была её фотография в кофте, облепленной шерстью, и шампунем она явно не пользуется, до сих пор кормит груди своего десятилетнего сына. Я понимаю, что чья бы, как говорится, корова мычала, но слушайте, некоторые женщины что, реально так сильно едут мозгами после родов? Моим мозгам, честно говоря, уже и ехать-то особенно некуда. Каждый день приходит сообщение от Клавдии. «Как у меня дела? Не нужно ли ей приехать и помочь мне с чем-нибудь? Достаточно ли черники я употребляю?» «Ещё немного черники, и я стану похожа на Виолетту Боригард». Крейг сегодня явился в Брестольский Королевский суд. Не признал себя виновным ни по одному из пяти обвинений. Я следила за обновлениями на сайте «Ивнинг Пост». Когда фургон вывозил его из чёрных ворот, фотографы облепили машину со всех сторон, карабкаясь друг на друга в надежде получить размытый эксклюзивный снимок Крейга через крошечное окошко. Это тоже попало в главные новости. Сегодня я сняла его кольцо. Белое золото с бриллиантом, с выгравированным на внутренней стороне словом «навсегда». Пальцы распухли, и кольцо стало больно врезаться в кожу. Видела сегодня элемента у торговых рядов. По-прежнему бубнит себе под нос про франко сенатру и потягивает Даймонд-Уайт. Пообедала с ним. Сейчас запах его в буквальном смысле туалетной воды меня не так напрягает, как раньше. Отдала ему кольцо. Сказала, что может заложить его в ломбард. Только мы смяли пакетики из Грекса, как мимо вдоль моря, прошла, толкая перед собой коляску Марни. На ней был длинный чёрный тренч, очки-авиаторы, а в держателе для напитков на коляске стоял стаканчик из Коста-кофе. Я перешла через дорогу и встала у неё прямо на пути, чтобы она точно не смогла меня объехать. «Привет, незнакомка!» — сказала я. «О, привет!» От улыбки через секунду не осталось и следа. «Давно тебя не видела!» — сказала я на ходу, пристраиваясь с ней рядом. она сбавлять скорость не собиралась, так что мне приходилось бежать, чтобы от неё не отстать. «Ага, мы что-то так заняты. Октябрь просто безумный выдался. Сейчас ноябрь». Она остановилась и посмотрела на меня, а потом двинулась дальше. Ребёнок отнимает буквально всё время. Голова плохо работает, извини, что я пропала. «Как у тебя дела? Э -э пошла она принатальные курсы?» «Нет. Ну а на самом деле почему то исчезла?» Можно без вранья. «А, я, кажется, догадываюсь. Если ты опять назовёшь Тима нацистом, клянусь, я сейчас же уйду и больше ни слова тебе не скажу. Никогда!» Мы обе остановились и посмотрели друг на друга. «Я вообще ничего не собиралась говорить. Ты сама начала, Марн?» «Перестань». Она подняла очки, устроила их на волосах. Под глазами тёмные круги. «Перестань меня подкалывать». «Подкалывать? Я просто поздоровалась и сказала, что давно тебя не видела. Это ты сразу завелась, как будто у тебя сосновая шишка в жопе». Я устала, и это никакое не вранье. Рафи плохо спал ночью, и у меня голова чугунная. Мне не хватает воздуха. Хочется увидеть что-нибудь новенькое, что-нибудь кроме стены в спальне, гостиной или кухни Мы обе на секунду перевели взгляд наверх и увидели, как к остановке у подножия холма опускается фуникулёр. «Ну что ж, если хочется увидеть что-нибудь новенькое, лучшего просто не придумаешь. Прокатимся?» Она фыркнула. «Нет, высота не моё. Раф тоже будет бояться высоты, если ты не одолеешь свой страх. Однажды, когда мне было четыре, я увидела, как мама вскочила на стул, спасаясь от паука». С тех пор и я не выношу пауков. Она потёрла лоб. Не хочу, чтобы он это от меня унаследовал. Ну вот, значит, вперёд! Мы заплатили, и Марни едва не развернулась и не ушла, когда выяснилось, что коляска не проходит через турникет. К счастью, мужчина в билетном окошечке сказал, что присмотрит за коляской до нашего возвращения. «Проблема решена», — сказала я. «А если пойдёт дождь, это не опасно?» — спросила она, пока я помогала ей со слингом. «О, совершенно безопасно!» — заверил нас продавец билетов. «Тут даже в викторианскую эпоху все ездили взад-вперёд в любую погоду!» Марни слабо улыбнулась, и мы устроились лицом друг другу на скамейках зелёного вагончика. Деревянные стены были сплошь исписаны и изрисованы. Ничего супер оригинального. Обычная мазня в виде сердечек, членов и надписи типа я люблю Миндж». У меня под сиденьем обнаружился сплющенный пакетик из-под сока и коричневый яблочный огрызок, которым провонял весь вагончик, несмотря на открытое окно. Марни долго отказывалась выглянуть наружу. Сидела, закусив губу, трясла коленкой, гладила Рафа по голове, и не издавала ни звука. Зазвенел колокол. Она заметно напряглась и сжала ребёнка ещё крепче. Он завопил, и она сунула ему в пасть костяшку своего мизинца. Вагончик заскрежетал и, двинувшись с места, мягко понёс нас вверх по склону. «Господи, боже мой, господи, боже мой, господи!» «Так что всё-таки происходит?» — спросила я, укладывая ноги к ней на скамейку. Она покачала головой. Глаза закрыты, ладони упираются в противоположные стены. «Ты не отвечаешь на сообщения, игнорируешь мои звонки?» «Я не игнорирую». В окно хлынул запах влажного камня и дождя, и я вдохнула его полной грудью. «Тогда почему ты мне не отвечаешь?» Она встала и тут же села обратно, потому что вагончик тряхнула. «Зачем ты меня сюда затащила? Я не хочу. Пускай они остановят эту штуку!» «Так что же, в Кардив в субботу ты не поедешь?» «Что?» Она открыла глаза. «Автобусная поездка с Ажмобед, помнишь? По магазинам и на спектакль с ночевкой». «А, нет-нет-нет, нет, я не смогу». Вагончик тряхнула, и она взвизгнула, по-прежнему держась за стены. «Скоро уже?» «Нет, мы только отъехали. Мне не нравится, я должна выйти». «Почему ты не предупредила меня насчет кардифа «Почему оставила в подвешенном состоянии?» «Пожалуйста, не говори про подвешенное состояние», — еле слышно выдохнула она. «Я же говорю, я сейчас очень занята, и ни на что не хватает времени. К тому же с телефоном какие-то глюки». «А, то есть вранье еще не окончено, да? Я-то думала, что теперь будет только правда». Она посмотрела мне в лицо, хватая ртом воздух. На лбу выступили блестящие капли пота. Раф по-прежнему вопил, и она снова сунула ему палец. «Ладно», — выдохнула она, — «я скажу тебе правду. С тобой рядом я слишком счастлива, а счастье — это мне вредно». «Но ведь в твоих словах ноль здравого смысла», — изумилась я. «Даже меньше, чем ноль, если уж на чистоту». Она снова села и снова попыталась сосредоточиться на дыхании. Просто я чувствую, что если буду слишком счастливой, то не смогу оставаться такой, какой мне следует быть. Она пристально вглядывалась мне в лицо. Точно такое же выражение было у Джулии, когда я перерезала ей глотку. Видимо, так и выглядит страх. «Ты предпочитаешь быть такой, какая ты сейчас?» — спросила я. «Вечно зашуганной, под контролем, отчитываться за каждый шаг?» «И чтобы тебя унижали перед твоими друзьями?» «Он меня не унижает». «Ты говорила, что Тим объявил всему клубу рожаем вместе, как ты описалась в Коста-кофе, когда узнала, что беременна. А ещё рассказал, сколько ты килограммов прибавила». «У него это случайно вырвалось, он не нарочно. Я вздохнула. Слишком театрально. «Ты уже выставила своих балерин на видное место?» «Нет». «Слушай, не хочу быть как альбом хитов «Уилсон Филлипс», но, Марни, почему ты так боишься быть счастливой? Почему должна постоянно держать себя в руках? Я не хочу опять остаться одна. Одна я не справлюсь. До встречи с Тимом я была совершенно потеряна. Блуждала в потёмках. А Тим дал мне чувство безопасности, вытащил из лица и увёз от всего, что так плохо на меня влияло, друзей, родных, и привёз сюда». После того, как умерла мама, я была просто развалена. Пила, шаталась по клубам. У меня была зависимость от секса и свободы, от эйфории, которую они дают, понимаешь? Ага, знаю это чувство. Но оно тянуло меня ко дну. Когда мы с тобой вместе, я возвращаюсь к этому ощущению свободы, и оно меня пугает. Это прекрасное ощущение. Но я не хочу опять в нём раствориться. Не хочу туда возвращаться. Я, например, одна. Да, но ты сильнее меня, а я слишком напугана, Ри. Но ведь ты хочешь от него уйти, правда? Нет, не хочу. Не хочу всё потерять. Но придётся. Ведь ты можешь быть кем угодно, Марни. Можешь отправиться куда угодно. Неужели на свете нет такого места, куда тебе хотелось бы попасть? — Алласио, — ответила она, подумав, — в Италии. «Моя семья оттуда родом. Я бы поехала и поселилась где-нибудь неподалёку от брата. Ну так поезжай». «Не могу. Брат не выносит Тима. А я не предлагала тебе взять с собой Тима. Я не такая, как ты, Рианан. Я не могу забыть про осторожность и просто сорваться с места. У меня есть семья». «Спасибо за откровенность. Ты понимаешь, что я имею в виду. Тебе не обязательно быть такой, как я. Просто не будь вот такой». — сказала я. — Перестань постоянно бояться. Это из-за него ты всего боишься. Отпусти стены. Нет. Я схватилась за ее запястье и мягко оторвала от стен вагончика. — Встань. Я не могу. Смотри, я стою. Вставай тоже. Ну уже ты сможешь. Глаза открывать не обязательно. Марни, вставай. Потихоньку, дюйм за дюймом, она поднялась на ноги. Вагончик дёрнулся, и она вскрикнула. Раф захныкал. «Я тебя держу, Марни!» По её щекам катились слёзы. «Мне это не нравится. Я не чувствую себя в безопасности. А если я упаду?» «Ты не упадёшь. Я тебя держу». «Я не могу». «Поехали в субботу в Кардив». «Слишком рискованная затея». «Это туристическая поездка христианских женщин. Самое страшное, что там может произойти, это гимны, которые они будут распевать в автобусе». «Ну и ещё, может, кто-нибудь возьмёт с собой не слишком свежий кекс». Она открыла глаза. «Рианан, ты даже не представляешь, какая я, когда не держу себя под контролем». «Иногда можно дать себе волю, Марни. Ну давай, попробуй». «Опять ты за свою, А вдруг тебе понравится?» «Я боюсь». «Боишься чего, Тима?» «Боюсь самой себя». «Ты сильнее, чем думаешь, Марни. Ты сделала это за один день». Победила страх высоты. «Что?» Она осмотрелась по сторонам. Вагончик уже остановился. Мы вернулись вниз, а она даже не заметила.